Глава 11. 18 марта 2014. Нью-Йорк. Над Хайлайн звучит смех. Парк разбит прямо на заброшенной надземной ветке железнодорожных путей и тянется вниз, вдоль западной окраины Манхэттена, от 30 до 20 улицы. Это очень милое место со скамейками, фургонами с едой, туннелями, извилистыми дорожками. Много зелени и отличные виды на город». Сегодня все выглядит иначе. Часть парка занял полный красок и света артефакт и превратил его в фантастическую игровую площадку, трехмерную панораму чудес и игры воображения. У входа активистка вручает посетителям цветные резинки на руку. На запястье пестрит радуга. Каждый цвет открывает доступ в разные экспозиции и выставки. Этот перенесет вас на небо, говорит девушка, будто они находятся в парке аттракционов. Этот приведет в голос, а этот унесет в память. Она смотрит на Генри и улыбается. Глаза светятся голубым туманом. Пока они идут по вернисажу бесплатных выставок, художники поворачиваются вслед Ади. Может, Генри и Солнце, но она — сияющая комета, которая притягивает внимание, как пылающие метеориты. Парень лепит из сахарной ваты фигурки и раздает съедобные произведения искусства. Некоторые узнаваемые формы вот собака, жираф, дракон, другие абстрактные, рассвет, мечта, ностальгия. Для Генри они все на вкус как сахар. Ади целует его, и она тоже на вкус как сахар. Зеленые браслеты дают им пропуск в память, своеобразный трехмерный калейдоскоп из цветного стекла. С каждым шагом он поворачивается и меняется. Они держатся друг за друга. Пока тоннель бесконечно изгибается вокруг них, и хоть оба ничего не говорят, однако с радостью выбираются на волю. Пространство между экспозициями заполнено всевозможными инсталляциями. Поле металлических подсолнухов, лужа растопленных мелков, тончайшая, как бумага, завеса воды. Они проходят сквозь нее, и на очках Генри остаются крошечные капли, а на коже Ади переливается радужный блеск. Как выясняется дальше, небо размещено внутри туннеля. Это цепочка связанных между собой помещений, которые созданы художником по свету. Снаружи они ничего особенного из себя не представляют, просто отделанные деревом конструкции, будто сколоченные наспех. Но внутри, внутри всё иначе. Они входят, держась за руки, чтобы не потеряться. Одно из помещений ослепительно яркое, другое настолько темное. что, кажется, мир совершенно исчез. Ади дрожит, крепко вцепившись в Генри. Следующее пространство заполнено туманом. Ты словно паришь в облаке. А в другом — тонкие нити, изображающие дождь, окутывают со всех сторон. Генри раздвигает рукой серебряные волокна, а те звенят, словно колокольчики. В последнем зале — звезды. Он затемнён и в точности напоминает зал тьмы. Но на сей раз мрак прорезают тысячи крошечных точек. Млечный путь оказывается так близко, что величественного созвездия можно коснуться. И даже в этой темноте видно удивленное лицо Ади, краешек ее улыбки. «Три сотни лет», — шепчет она. «И ты всё еще находишь что-то новое». Когда они выходят с другой стороны, жмурясь от яркого света, она сама тянет его к следующей экспозиции, следующей череде дверей, стремясь открыть, что за ними».